Глава 17. Карнанкур. За 150 лет до этого на другой изоле, из в городе Мирове идет снег. Вечер, середина зимы, но в порту толпятся тысячи людей. Пристань кишит народом, но на заднем плане раскинулся императорский град Шпили церкви и домовые трубы. Люди машут, прощаясь с поднимающимся в небо дирижаблем. Лебедь из дерева и никеля уплывает в метель и заперил его балконов Машут толпе в ответ пассажиры первого в мире интеризоляционного рейса, нарядные буржуа. Впереди у них небывалое приключение. Это серость, пугающий, но такой возвышенный, незабываемый опыт. Современные технологии в виде роскошных дирижаблей сделали его доступным даже для обычного, хотя, возможно, с достатком чуть выше обычного, гражданина. А по ту сторону серости, о, мистическая серость. Ждет Котлома и Васса, ее королевская столица. Это эпохальный момент. Повсюду снуют журналисты, сверкают фотовспышки. Магний сгорает в колбах, и свет заставляет снежинки замирать в воздухе. Точно так же свет заставляет замереть и Надю Харнанкур. Звезда Аперетте запечатлена на фотографии об руку с главным инженером. У нее изящная длинная шея и пушистая меховая шапка. Она улыбается и машет платком своему тезхи в небесах. На улетающем дирижабле красуется надпись староградским алфавитом «Карнанкур». Это вершина Надиной славы. Два дня спустя совершавшее интеризолярный перелет судна вошло в серость, а менее чем через шесть часов после этого отклонилось от курса. Карнанкур пропал без вести, с 1500 пассажирами на борту. Считается, что он попал в неотмеченную на картах область сверхглубокой серости. Но кто так считает? Пара историки, помешанные на исчезновениях чудаки и пара одержимых фанатиков серости из СНР. Такие люди, как К. Вороникин, потерявший рассудок самарский энтропонав коммунист или всемирно непризнанный авторитет в области истории Инаяд Хан, возможно, уже не живущий у матери в подвале. Так или иначе та часть исторической науки, которую люди из лагеря Хана и Вороникина презрительно называют мейнстримной, отрицают существование воздушного судна под названием Харнанкур. Первым гражданским судном, совершившим интеризолярный перелет, была Анастасия Люкс, и произошло это десятилетием позже. Через 75 лет, когда отгремели революции рубежа веков, о Харнанкуре уже почти забыли. Документальные свидетельства и газетные архивы, вероятно, были утрачены в пожарах Градской революции, но все же событие было слишком масштабным. Если даже в таких малозначительных случаях, как исчезновение комиссара Юлия Кузнецкого, историческая память заявляет о себе отрезвляющей пощечиной, то куда мог пропасть первый в мире интеризолярный рейс с полутора тысячами человек на борту? После революционной десятилетия Харнанкур, казалось, окончательно исчез из истории. До 50-х годов, когда интерес к исчезновениям среди представителей среднего класса развитых стран внезапно приобрел масштаб субкультуры, феномен сам по себе не менее загадочный. Те, кого прозвали дезаперетистами в честь книги-бестселлера своего жанра «Лос Десаперисидос», по большей части молодые мужчины, не пользующиеся успехом у противоположного пола, Обратили внимание на одну фотографию. Некто, Надя Харнанкур, не представляющий особого интереса случай исчезновения, стоит на пристани. В меховой шапке на голове она машет платком, опираясь на руку главного инженера. Позади них несметные толпы людей, и все они машут чему-то в небе. Но в небе над ними лишь загадочная пустота. Эта пустота – святой грааль Они считают, что именно там, посреди снегопада, находится самое убедительное из их доказательств. Демонстрационную модель, названную в честь Нади Дирижабля, забрали с собой коммунисты, когда отступали из Града в Самару, в свою тогда еще революционную, а ныне Народную Республику. Оригинал выставлен в музей энтропонетики в Супрамат-Улани, и коммунисты относятся к нему с большой серьезностью. Беда лишь в том, что некто не воспринимает всерьез своих коммунистов. Самарский энтропонавт Константин Саронович Вороникин в своих мемуарах приводит следующие аргументы. Корабль должен был существовать, поскольку его модель инженерно-целесообразна. Иными словами, он мог бы перевести через сеть более тысячи человек в коммерческом рейсе со всеми удобствами. Подобный промышленный проект должен был стать выдающимся научно-техническим достижением своей эпохи. Зачем было оставлять незавершенную работу над чем-то столь коммерчески привлекательным? Это противоречило бы принципам диалектического материализма. Критики говорят, что более 200 экспедиций в серость не проходит бесследно для разума. Вороникин же говорит, что проект был запущен в работу, но сам корабль, опять же, по словам Вероникина, без вести пропал в первом рейсе. Так был ли проект осуществлен? Мог ли Харананкур быть неким неудачным прототипом Анастасии Люкс? Почему не сохранилось никакой документации? Так или иначе, К. Вороникин утверждает, что на основе модели был создан корабль, который, в свою очередь, отклонился от курса во время полета через серость и столкнулся с неизвестным энтропонетическим феноменом.